Глава 24. Расставшись с Дагмарой, союновы поехали на станцию имени физиолога Ивана Петровича Павлова. Илья предложил маме еще немного прогуляться. Он боялся, что эта встреча будет последней. Страх, не поддающийся рациональному объяснению, но гложущий изнутри. При этом Илье удавалось маскировать свои истинные эмоции. Он умудрялся шутить и восхищаться архитектурой. Был звинчен, деятелен, и слишком улыбчив для человека, видящего отрезанные головы. А впрочем, возможно, с такой улыбкой люди исходят с ума. Держась под руки, Саюновы дошли до неоготического костела святой Людмилы. У подножья массивной лестницы стояли палатки и роились люди. На решетках истекали соком сосиски, доходили до кондиции румяные пышки с козьим сыром. Нож стесывал мясо с крутящегося на вертеле веприво колено, Сладкоежки предпочитали засахаренные орехи и псевдотрадиционные тордельники. Взрослые грелись горячим вином, а дети какао. Площадь пахла мясом, кипящим во фритюрницах маслом, корицей и рождественскими свечками-фронтишками. Неспешно курсируя от палатки к палатке, Саюновы запаслись шерстяными носками, елочными игрушками и прочей мелочью, которую мама раздарит друзьям, а после ели картонными вилками, Хрустящую рыбу, прожаренную во фритюре. Говорили о маминых проектах и Януковича. Илья считал, что Беркут подавит восстание, а мама предрекла вступление Украины в Евросоюз в пятнадцатом году. А твои все мотаются, сказала мама. Илья вернулся в направлении ее взгляда. На желтый фургон чешской почты, идущий с площади Мира на югославскую. Как работа? спросила она. Он стал отшучиваться. Рассказывать о забавных фамилиях адресатов. Пан достал, и пан Ломик на одном ящике. Такой угрожающий ящик, Ломик он достал. Мама не улыбнулась, а провела пальцами по щеке Ильи и проговорила печально. «Береги себя, сыночек. Не нравишься ты мне». Дожились. Родной матери не нравлюсь. Не натвори бед, умоляю. «Мам, я в порядке». «Надеюсь, сын». Мама уехала в четыре. Илья бесцельно блуждал по городу, пересаживался из трамвая в трамвай, шел, сунув руки в карманы, машинально перебирая пальцами квитанции, забытые в куртке. Вечерняя Прага раскладывала перед ним богатство. Железные веера решеток в полукруглых проемах над кованными дверьми, сиреневые стены, нависающего над малой страной Града, запертые воротцы Винарни, Бермудский треугольник крохотной площади с тремя лавочками и тремя деревьями, звон колоколов, нагнавший в проулке, пивница у Гроха, наполненная звоном кружек, смехом и недоступным счастьем. Свободных мест нет. Илья петлял, повинуясь прихоти средневекового лабиринта. Каталогизировал город, словно бережно подносил к сканирующему устройству. Дымок из печной трубы, дымок с запахом ямайки из форточки дома, в котором жили чародеи и звездочеты. Глазурованные купола и окаменевшая пена собора святого Микулаша — Человеческий прах под ногами на месте Костела и кладбища, ликвидированных по приказу императора Йозефа II. Уже в 90-х часть костей вывезли. Но не все. Голову Ильи занимали обгоревшие головы. Старые кости, плесень, моргающие лампы под потолком почтового отделения. Разные странности, происходившие с ним этой осенью. Стертая грань между снами и бодрствованием. Силуэт за мусоропроводом. Старуха в туалете. Карл в подвальной кухне. Подобно тому, как иные люди, например, леся, глядя с высоты, например, с балкона, представляют себя падающими, Илья представил, что он садится в трамвай, доезжает до грозного здания, приподнявшегося на сваях, поднимается по лестнице, кивает окаменевшему охраннику, входит в вытянутое, разграниченное стеллажами помещение, в котором никогда не прекращается сортировка писем, садится за свой стол и приступает к работе. Илья вообразил, что за ним по пятам следуют коллеги. Карл, Божедара, некрасивая Эвичка, пани видоуцы прочла его мысли, узнала, что он колеблется и подумывает об увольнении, и послала почтальонов наказать предателя. В прошлое воскресенье, будто ему мало писем, Илья посетил музей почты и видел среди экспонатов антикварный сигнальный рожок и компактные пистолеты, которыми защищались от грабителей курьеры 19 столетия. Фантазии Ильи такими пистолетами были вооружены Карл и компания. Пристрелят ренегата у дома палача Пипергера и задуют над трупом в рожки. Погребальный гул медных рожков разнесется по извивам пустынных улиц. Но мало страна выпустила путника к мосту Легии, живого и невредимого. Опасность поджидала совсем в другом месте. Илья вошел в подъезд, на ходу листая новостную ленту всматриваясь в задымленный, сердитый и громыхающий Киев. На втором этаже он остановился, чтобы прочесть что-то о слезоточивом газе. Лампочка погасла, решив, что светить уже не для кого. Когда Илья оторвался от телефона, подслеповатый после яркости экрана, он обнаружил, что дверь квартиры, которая принадлежала покойной пане Лефлеровой, приотворена, и кто-то выглядывает из прихожей. «Добрый вечер», — сказал Илья темной фигуре. «Привет» сказала Вика. У Ильи перехватило дыхание. Пришла мысль. У них есть отмычки ко всем замкам. Илья хлопнул ртом. И будто отрицая существование бывшей девушки, трусливо взбежал по лестнице, этажом выше ворвался в квартиру, заперся, привалился спиной к дверям. Пульс зашкаливал. Илья воздел глаза к потолку. Послал наверх просьбу о помощи. В дверь постучали. Илья отлип от дермантиновой поверхности и прильнул к глазку. Вика помахала рукой снаружи. Ангелоподобная демоница в толстовке с Диснеевским винипухом. Ты ведешь себя глупо, сказала она спустя полминуты. Я все равно не уйду. Он набрал в легкий воздух и отпер дверь.